Часть 4. Жить жизнью стойко. Глава 11. Подготовка к стоическому испытанию. В своём эссе о провидении Синака цитирует философа-киника Димитрия, сказавшего: "Нет существа более несчастного, чем тот, кому не встретилось в жизни ни одного препятствия". следовательно, говорит он. мудрый человек до некоторой степени будет приветствовать привратности судьбы. Он будет рассматривать эти невзгоды как своего рода тренировку и, возможно, даже получать от них удовольствие, так же как храбрые солдаты наслаждаются войной. При этом в отсутствие невзгод мудрый человек станет беспокоиться. Некоторые сами идут навстречу замешкавшемуся злощастию и ищут случая дать своей уже начинающей тускнеть доблести возможность заблестать. Такое поведение может показаться странным, но мудрый человек знает, что хотя невзгоды способны нас сокрушить, они также могут, если мы в правильном расположении духа, нас укрепить и тем самым повысить нашу способность противостоять привратностям судьбы. Начав думать о препятствиях как о стоических испытаниях, мы можем обнаружить, что вместо того, чтобы бояться их, мы с нетерпением их ждём. Трудности не только дают нам шанс во время их преодоления развить новые навыки, но и предоставляют возможность продемонстрировать те, что мы уже приобрели. Точно так же, как атлетист гордится мастерством своей игры, Мы можем гордиться способностью находить достойный выход из любого трудного положения, не становясь при этом сердитым, тревожным или унылым. Это замечательный навык, и им обладают далеко не все. Перед соревнованием теннисист напряжённо тренируется. Много часов в день он посвящает силовым и фитнес-упражнениям, отрабатывает отдельные технические элементы и занимается игровой практикой. Поэтому выйдя на корт для настоящего матча, он будет в самой лучшей форме. Точно так же и вы можете тренироваться преодолевать жизненные неурядицы. Обучение будет заключаться в том, чтобы научиться справляться с тем, что можно было бы рассматривать как тренировочные невзгоды, но здесь уместно внести уточнение. Чтобы событие можно было считать ударом судьбы в строгом смысле этого слова, Мы не должны знать, что оно произойдёт. Это правда, что мы можем поставить себя в затруднительное положение непреднамеренно, например, забыв заправить машину перед выездом на автостраду. Но мы не можем подвергать себя бедствиям сознательно, поскольку они требуют элемента неожиданности. Но вот что мы действительно можем делать: так это ставить себя в обстоятельства, при которых с большой долей вероятности могут возникать непредвиденные сложности. Если мы решим провести тихие выходные дома, конечно, возможно, но крайне маловероятно, что мы испытаем какие-либо затруднения. А если это и произойдет, они, скорее всего, будут незначительными. Например, мы можем обнаружить, что у нас закончился шампунь. Если же вместо этого мы решим провести выходные, совершив 20-мильный поход с днем, В девственном уголке дикой природы то почти наверняка столкнёмся с целым рядом интересных препятствий. Следовательно, этот поход может считаться формой практики по преодолению препятствий, а переживаемые нами затруднения тренировочными препятствиями. Справляясь с ними, мы улучшаем навыки поиска решений по выходу из сложных ситуаций, а также способность сохранять при этом спокойствие. Один из лучших способов подготовиться к стоическому испытанию отправиться в стоическое приключение. Будем называть его так. В подобном приключении мы изо всех сил стараемся создать для себя затруднительные обстоятельства, то есть ситуации, при которых мы наверняка будем неприятно удивлены. Поскольку разные люди имеют разный жизненный опыт, Понимание того, что считать сложной задачей, будет варьироваться от человека к человеку. Для того, кто ведёт изнеженный образ жизни, приключение может заключаться в том, чтобы некоторое время обходиться без обслуживающих его людей. Поэтому для него приключением может считаться приготовление завтрака. Для Майкла Джордана приключением явился отказ от карьеры одного из величайших баскетболистов в истории, чтобы на время стать игроком ниши лиги. А приключение французского комика Гада Эльмалеха состояло в том, чтобы переехать в Америку и попробовать выступать со стендапом на английском языке. Искатель стоических приключений может стараться приобрести новые навыки Некоторые из предпринятых мной приключений, пока я становился стоиком, заключались в том, чтобы брать уроки банджо и пройти обучение на курсах итальянского языка. Позднее я положил эти приключения в основу новых приключений. Я сыграл на банджо на концерте и отправился путешествовать по Италии. Каждое приключение ставило передо мной свои проблемы и удивительным образом влияло на мою жизнь. Однако одним из наиболее значимых моих приключений после того, как я стал стоиком, было обучение гребле. В настоящее время я занимаюсь греблей серьёзно, в том смысле, что делаю что-то связанное с греблей почти каждый день. Я также участвую в регатах, где соревнуюсь с другими гребцами. При этом следует добавить, что я не очень хороший гребец. У меня неподходящее телосложение для этого вида спорта. и чтобы в нем преуспеть, мне пришлось бы тренироваться как минимум в два раза усерднее, чем я это делаю сейчас. Но для меня не имеет значения то, что на соревнованиях я не побеждаю, и даже то, что прихожу последним. Потому что моя главная цель в академической гребле – обрести стойкость, а не завоевать медали. Занимаясь греблей, я готовлюсь к стоическим испытаниям. Когда я гребу, И тем более, когда участвую в гонках, случаются непредсказуемые вещи. Угрожая прокинуть лодку, может выскочить из уключины весло. В начале гонки проезжающая моторная лодка может создать кильватерный след, который частично наполняет мою лодку водой, что затрудняет греблю. А во время спринта на финише другой гребец может меня подрезать, тем самым проверяя мою способность сохранять невозмутимость и находить решения проблемы. даже несмотря на то, что я устал. Ещё одно преимущество гребли в том, что она даёт мне возможность близко познакомиться с тем, кого я называю ленивым биллом. Это существо живёт в моём подсознании, где проводит большую часть времени во сне. Но когда я гребу, он обычно появляется. Я напрягаюсь, совершая тренировочный 500-метровый заплыв, или прохожу отметку в 3000 м на дистанции 5000 м. И тут ленивый Билл говорит: "Знаешь, Билл, ты мог бы просто перестать грести. Подумай, насколько лучше ты себя почувствуешь, если просто перестанешь грести". Этот голос соблазнял меня много раз. Однако в большинстве случаев я отвечаю на это, гребя ещё сильнее. Я тебе покажу. После этого я сосредотачиваю свое внимание на количестве грибков, которые у меня остались до финиша, и отсчитываю их, грибок за грибком. Я знаю, что ключ к успеху — сделать еще один грибок, а завершив его, сделать еще один. Поступая так, я могу заставить замолчать и даже пристыдить ленивого Билла. «Ты проиграл, Билли Бой». Здесь уместно высказать одно предостережение. Одно дело вступать в перепалку со своим ленивым я, потому что слишком лениво что-либо с ним делать, но, возможно, было бы неразумно подобным образом бахвалиться перед стоическими богами. Может быть, это просто суеверие с моей стороны, но опять же, они не только невероятно могущественны, но и сохраняют бдительность в отношении самонадеянных смертных. Лучше не рисковать. В повседневной жизни есть много случаев, когда я мог бы облегчить себе задачу, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, если бы образно говоря, просто перестал грести. Но я обнаружил, что достижение важных целей обычно требует способности и готовности сделать ещё один гребок, даже если я смертельно устал. Убеждён, что именно эта способность, наряду с прочими, позволяет некоторым людям преуспевать в решении стоящих перед ними задач. в то время как другие терпят поражение. Также возможно, что в какой-то момент жизни моя способность к выживанию будет зависеть от того, хватит ли у меня мужества сделать еще один вдох, а затем еще один. Хочется думать, что гребля помогает мне развить эту силу духа. Зритель на регате, естественно, подумал бы, что я конкурирую с другими гребцами. Однако с моей стоической точки зрения, другие гребцы, мои товарищи по команде в гораздо более важном деле в моём сражении против ленивого билла. Я ничего не имею против победы в гонке в обычном понимании этого слова, гребя быстрее других участвующих в заплыве лодок. Однако действительно важным для меня является убедительная победа над ленивым биллом. Маловероятно, что я одинок в том, что во мне прячется ленивое я. В самом деле, вполне возможно, что оно есть и у вас, дорогой слушатель. В предстоящие дни будьте начеку в отношении этого существа, и когда оно появится, не просто капитулируйте, а подумайте о возможных вариантах. Поэкспериментируйте, игнорируя или даже броняя его. И спросите себя: Действительно ли вы хотите, чтобы это низкое создание, никогда не совершившее ничего достойного внимания, управляло вашей жизнью? Некоторые слушатели будут сбиты этим с толку. Что вы имеете в виду под моим ленивым я, спросят они. Слушатели, о которых идёт речь, не смогут вспомнить, чтобы когда-либо сталкивались с подобным существом. Я думаю, на то есть два объяснения. Во-первых, Есть вероятность, что они никогда не делали ничего достаточно сложного физически или умственно, чтобы разбудить своё ленивое я. Во-вторых, они так привыкли капитулировать перед требованиями своего ленивого я, что больше не считают его другим, отдельным от себя существом. Произошло то, что их ленивое я слилось с их истинным я, или следует сказать, что первое вытеснило второе. Следовательно, выполнение того, что говорит их ленивое я, для них не считается приступом лени. Это просто их жизнь, другой они не знают. Как печально. Хотя мы не можем искоренить наше ленивое я, мы можем предпринять шаги, чтобы ограничить его контроль над нами. В частности, мы прилагаем все силы, чтобы делать то, что нас физически или интеллектуально утомляет. Это скорее всего пробудит наше ленивое я, И когда оно появится, мы сможем дать ему пощёчину, тем самым показывая, кто в нашей жизни главный. Да, противостояние ленивому я потребует от нас определённых усилий. Но стоики утверждают, что это лишь небольшая цена, которую необходимо заплатить в защиту нашей автономии. Отправляясь в стоическое приключение, вы можете наполнить свою жизнь героическим аспектом, в том смысле, который имел в виду писатель Джозеф Кэмпбелл. Путь героя, по словам Кэмпбелла, начинается с жизни в обычном мире, но вдруг он ощущает потребность в приключениях. Во многих случаях зов остаётся без ответа, и человек так и продолжает жить в обычном мире. Но если призыв услышан, человек попадает в особый мир, где на своём пути встречает испытания и лишения, то, что я называю препятствиями. Если он примет эти вызовы, то вернётся в обычный мир преобразившимся. Начните совершать стоические приключения, и вы заметите в себе изменения. Раньше, сталкиваясь с препятствием, вы реагировали чувством раздражения или гнева. Теперь же вы можете испытать небольшой всплеск восторга. Ага, препятствие значит мне будет над чем поработать. И если вы справитесь с этим стоическим испытанием успешно, то можете ощутить глубокое чувство удовлетворения. Как я уже сказал, победить стоических богов в их собственной игре задача не из лёгких. Одним из побочных эффектов подготовки к стоическим испытаниям является повышение вашей уверенности в себе. Чем больше сложных проблем вы успешно преодолеете, Тем больше вы будете полагаться на свою способность с ними справляться. Добровольно идя навстречу препятствиям, вы сможете улучшить свою способность находить луч надежды среди серых облаков повседневной жизни, а также оценить то, насколько относительно беззаботной является ваша жизнь.